Глава 23. На улице было темно и стыло. Возможно, Ларису бил озноб, мило же дрожала от возбуждения. Луна пошла на убыль и не смела сияла в глубине неба, словно стесняясь отломленного краешка. Воздух с привкусом бензина был холодным,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 — спросила она заплетающимся языком. — Ах, ну что за ёшкин кот? — топнула ногой мило Пожилая женщина не может поймать машину, чтобы съездить в деревню навестить трезора. беспощадное новые времена! — повернув голову, она крикнула. — Вылезай обратно, всё бессмысленно! Когда Лариса полезла из кустов, иномарка испуганно рванула с места. Вместо неё в обочину тут же ткнулся облезлый москвич. —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 Как кто? Лушкины, всё. Этот дом принадлежит ему. И участок, где Илья с Дивояровым пробуют свой проект тоже. Короче, он тут хозяин, на этой земле. Забор совсем плёвый. Сейчас мы перелезем, подберёмся к окнам и поглядим, что там делается. За навесочки-то, тьфу, тонюсенькие. В настоящий момент главное — поймать трезора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 «Трезорка, ласточка, иди ко мне, песочка!» — воскликнула Лариса. Трезор прыгнул, и Лариса ловко, словно они сто раз репетировали этот трюк, подхватила его под передние лапы, после чего смачно поцеловала в нос. «Тьфу!» — сказала Мила. «Надеюсь, он обойдется одним поцелуем? Или требуется, чтобы его перецеловали все гости по очереди?» Ш -ш -ш!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 где, судя по всему, находилось оборудование, по виду которого можно было бы догадаться о том, что на нем изготовляют.